В Москве. Здесь в старых переулках за Арбатом совсем особый город. Вот и март. И холодно, и низко в мезонине. Немало крыс, но по ночам чудес. Днем ростепель, копель, греет солнце, а ночью подморозит, станет чисто, светло, и так похоже на Москву. старинную далёкую Усядусь, огня не зажигая возле окон облитых лунным светом и смотрю на сад на звёзды редкие как нежно весной ночное небо как спокойно луна весною, теплицы как свечи кресты на древней церковке сквозь свет В глубоком небе ласково сияют, как золотые кованные шлемы головки мелких куполов.